Бхуджан Гасана. Бхуджан Гасана. Поза змеи. Юрьев не стал дожидаться финала поисков контейнера в Рязани. Сославшись на важные дела, он оставил Рыкова с семьей Соболева за городом на теплоходе Максим Горький, принадлежащем администрации президента, и уехал в Москву. С одной стороны, дела его и в самом деле ждали. С другой, Юрий Венедиктович не слишком жаждал контакта с Матвеем Соболевым оценив его потенциал еще при встрече в Питере, а еще у него был тайный расчет на нейтрализацию Рыкова, который шел к намеченной цели семимильными шагами. Конечно, можно было отправить Германа вслед за носовым в область смыслового хаоса, превратить с помощью кадона в идиота, но кадон работал не как фильтр, постоянно модулирующий излучение глушака, а как разовый контур и был рассчитан всего на три импульса – Во всяком случае, именно так объяснил его действие бабу СНГ, передавая пульсирующий, теплый, шелковистый на ощупь, буквально живой желудь Кадона Юрьеву. «Это копия», — сказал он. «Матрица Кадона остается у меня. Уровень данной копии — Эхейх Гамчикот, если вам это что-то говорит». Юрий Венедиктович кивнул. Он знал, что Кадон может реализовать 5 уровней одной из девяти сил подчинения. «Сил Бога», как их называли. Уровни были зашифрованы текстами Кабаллы под названием «Чай-Гидиэль» – «Дьявольская мудрость», «Сатериал» – «Дьявольское понимание», «Гамчикот» – «Дьявольское милосердие», «Галап» – «Дьявольская жестокость» и «Тагарини» – «Дьявольская красота». Последний уровень был самым мощным и неотразимым, и в то же время опасным для обладателя. «Как только получу удавы, вы получите кадоны всех уровней», – добавил настоятель храма Гаутамы. «Надеюсь, это произойдет скоро», и Юрьев проглотил обидный тон реплики. Вернувшись в Москву, он встретился с Блохинцевым, который не рискнул участвовать в прямых разборках с посвященными, обменялся с ним информацией и стал ждать известий из Рязани. Но вечером в тот же день с ним связался ББУ СНГ, НГ, причем не по телефону через спутниковую связь, а через Ментал. Откровенно испуганный, Юрий Венедиктович открыл свой личный пси-канал, защищенный каскадом виртуальных энергетических уплотнений. «Бабу, вы? Что случилось?» Соболев ищет Эйнсов. «Откуда вы?» «Не может быть». «Он же не знал». «Сведения проверены». «Не отвлекайтесь на пустые эмоции». Соболев свободно ходит по менталу не хуже нас с вами, несмотря на пороговый запрет. Он ощупал почти все храмы и соборы на всех континентах. Сейчас он в метеоре. «Где?» «Я же сказал, отключите свою эмоциональную сферу». Он был в метеоре, где проходил большой сход координаторов всех союзов неизвестных, и теперь знает о цели схода. Откуда у него сведения об Айнсофи? Скорее всего, от хранителей. Они ему почему-то благоволят. Но зная о существовании зоны пересечения миров, он не ведает ее координат. Пока, если узнает и доберется, туда произойдет новое изменение реальности, и, боюсь, нам в той новой реальности не будет места. Значит, надо, чтобы он не добрался. Перехватите его во что бы то ни стало. Вы еще не использовали кадон? Один раз. Кто? Носовой. Недолгое молчание в эфире ментального поля. Хорошо. Соболев взял билет на самолет Мадрас, Рим, Париж, Москва. Вылет в 10 утра по Москве. Может, не стоит торопиться с перехватом? У нас его семья. Какого дьявола? Извините. Чья это идея? Рыкова. Но я поддержал. Я лечу к вам, ждите. Если с семьей Соболева что-нибудь случится, мы проиграли. Я так не считаю. Заложники всегда были инструментом давления. И, смею вас уверить, неплохим инструментом. Вы не понимаете. Соболев незавершенный аватара. Одно из воплощений Будды, если хотите. На пределе воли он способен инициировать эйнцов даже на расстоянии. Правда, он этого не знает. Что же делать? Пора принимать Бхуджан Гасану. Юрьев понял. Принять позу змеи в символическом смысле означало принять стойку для нанесения удара. Что должен делать я? Немедленно приступайте к разработке плана уничтожения всех трех «Эйнсофов». Одного на нашей территории, двух других в Египте и в Австралии. Нужны точечные ядерные удары по соборам и храмам. Носитель – ракета класса «Земля-Земля». Но в принципе удар можно нанести из воздуха, с самолета и с подводной лодки. У вас есть связи во всех военных сферах. Рассчитайте доступ, прикиньте, кого надо запрограммировать. Короче, нужен детальный план. Но ведь «Эйнсоф» разрушить нельзя. Мы уничтожим соборы, города, точные координаты эйнсофов будут потеряны. А радиация вместе удара не позволит Соболеву какое-то время бродить по руинам. Мы же, собравшись вместе, нейтрализуем его. Все поняли? Юрьев, ошеломленной перспективой молчал. До встречи, добавил ББУ СНГ. Я пошлю своих людей на его перехват сам. Не отвлекайтесь, давайте план. Канал связи через ментальное поле Земли истончился, растаял. Юрий Венедиктович, сидевший дома в своем любимом кресле перед телевизором, так и остался в позе, ослепленного жутким видением человека. Потом стряхнул оцепенение и перешел в кабинет, где стоял компьютер. Бабу сравнил план уничтожения Эйнсофа с позой змеи, готовой к броску. Но Юрьев далеко не был уверен, что сможет принять Бхуджан Гасану. Ворочая миллионами, управляя коллективами людей, властными структурами, он не был готов к личному участию в напряженном действии. Жить хотелось без особого риска, нажимая на рычаги управления государством издали, дистанционно. Умирать должны другие, но не посвященные второй ступени, добравшиеся до заветной цели – власти.